Глава 32. Чемодан собран, а вот я — нет. Не собрано, от слова совсем. Наоборот, разобрано. Когда? Когда я упустила ее. Что пропустила в воспитании дочери? Без понятия. Просто нет слов у меня. Иван хочет поговорить, и я не должна сообщать Демиду? Отлично. А я и не буду. Демиду. Но он ведь не сказал не сообщать Ирине. И вообще, кто сказал, что я должна прятаться? Переодеваюсь в деловой костюм, навожу марафет. Полчаса, и я выгляжу так, как должна выглядеть владелица сети частных косметологических клиник. Кстати, я придумала для них новое название. Эстетик-медика звучит теперь как-то слишком просто, без изюминки. А вот новое... новое заиграет новыми красками. В клинике меня встречают немного настороженно. Все боятся. Боятся всего. Что нас закроют, что я их продам, что новый хозяин всех уволит. Не волнуйтесь, девочки, хочется сказать, новый хозяин точно не уволит. Я найду способ с ним договориться, пусть даже самый неприличный способ. Захожу в свой кабинет, сажусь в кресло, откидываюсь. Боже, как хорошо! Как хорошо просто сидеть вот так на своем месте. Как хорошо представлять, что вот сейчас позвонит администратор и скажет Инина Вячеславовна, к вам клиентка по записи». Как хорошо надеть халат, тщательно помыть руки, нацепить улыбку и войти в кабинет. Выслушать, посмотреть, обсудить, предложить варианты решения проблемы. И дальше действовать согласно протоколу. Очистить лицо, нанести обезболивающую мазь, подождать, пока она начнет действовать, а в это время объяснить, что за препарат будешь использовать, в чем заключается его действие и когда ждать результат. Разумеется, рассказать о возможных побочных эффектах. Это если выполняешь биоревитализацию. Уколы ботокса — другая схема. Тут не требуется обезболивание. Некоторые пациентки, конечно, говорят, что больно. Но красота требует жертв. Есть такая старинная поговорка, естественно-французская. «Чтобы быть красивой, нужно родиться красивой. Чтобы казаться красивой, нужно страдать. Но я стараюсь сделать так, чтобы мои пациентки не сильно страдали». Как же хорошо было быть просто врачом, тем, кто помогает, тем, кто делает людей счастливее. Дверь в кабинет открывается без стока. «Эй, Нина!» «Здравствуй, Иван. Обязательно было устраивать этот цирк?» «О чем ты? Тебе было скучно жить, да? Иван, давай захотелось поиграть в богиню Кали?» «Боже, ты знаешь, кто такая Кали? Откуда?» «Что ж, давай, поиграем!» «Поиграем, Иван. Вот только ты не жива, как бы тебе этого не хотелось!» Я просил тебя по-человечески, Нина, успокоиться, просто жить дальше. Что же делаешь ты? Ты связываешься с человеком, который, который мечтает меня уничтожить. Молодец, жена, нечего сказать. Только вот ты не учла одну маленькую деталь. Если твой Демид попробует уничтожить меня, он ведь уничтожит и тебя. Мы ж с тобой вместе, родная, как иголка и нитка, понимаешь? Потянут меня, Потянешься и ты. Не будет больше всего вот этого. Он разводит руками, словно осеня стены моего кабинета. Ничего не будет. Понимаешь? Заберут все не только у меня, но и у тебя. Ведь мы семья. Ведь ты бы не открыла эти клиники, если бы не я. Я молчу, пока мне нечего возразить. Я знаю, что он не прав. Я открывала клиники без его помощи. Он только снисходительно делал вид, что помогает. На самом деле только мешал. Но я справилась. Тогда я не знала, что Иван мне мешает. Что ж. Но я хочу сказать даже не об этом, Янина, а о другом. Ты уверена, что у твоего приятеля получится, да? И он уверен. Ай-яй-яй. Только господин Ростовский не знает, что векторы немного поменялись. Полюса уже не те. То, что раньше было белым, теперь черное. И наоборот. Все движется в этой жизни, все растет, все изменяется. Ростовский уверен, что он на коне на самом деле. Да, конечно, он на коне. Но я оседлал куда более мощную фигуру. он усмехается. Вальяжно, важно, доволен собой. — Ты не хочешь сделать процедуру? — Что? Морщит лоб, не понимая, о чем я, и ради чего прервала его пламенную речь. «Биоревитализацию. Кожа будет лучше, скинешь лет пять, точно. Станешь каким -то свеженьким». Иван застывает, моргает, смотрит на меня, как на умалишенное. «Ты серьезно, Ян?» «Почему нет? К нам многие мужчины приходят. Это безопасно и эффективно». Иван усмехается. Ростовскому предложи, ему не помешает. Он тебе моложе, на десять лет. Да мне плевать, моложе он, старше. Он взорвался, не строит из себя. Иван резко меняется в лице, улыбку, как ластиком стерли, брызжит ядом. Серый кардинал, мать твою! Иван, объясни мне, то, чего ты так хочешь добиться, стоит всего этого? Чего? Нашей жизни, нашей семьи. «Наших детей!» Прищуривается. «Ты думаешь, ростовский такой хороший парень, да? Небось, рассказал тебе, как я убил его жену?» «Такая печальная история!» «Вот только убийца — совсем другой человек!» «Неужели?» «Я знаю, что сейчас будет рассказывать Иван». «Знаю. Но его версия интересна». «Именно. И я могу доказать». У меня есть запись нашего последнего разговора. Вернее, ее звонка, где она жаловалась на то, что с ней сделал Демид. Понимаешь? Там все сказано очень четко и все ясно. И что? Так, ничего. Просто еще раз убеждаюсь, что в людях ты не разбираешься енина Это факт. Да. Кстати, просто чтоб ты знала. Я договорился с Эвелиной. Квартиру оставлю ей. Кредит выплачу. Пусть дальше строит из себя Куко Шанель. Она обрадовалась? — Еще как. лучший меня в моей жизни. — Поздравляю. — Господи, о чем мы говорим? — И с Викулей. Я тоже все решу полюбовно. Не сомневайся. — Я рада. — Понимаешь, что во всей этой вашей компании сейчас страдаешь только ты. Ты пришла к ним. Надеюсь, что вместе, втроем, вы сможете меня наказать, да? Отомстить хотела. За что? «Ну, наверное, за твою измену. Или мои измены. Да-да, и Нина, не бойся говорить о них во множественном числе. Мои измены. Это было. Их было много. И говорить об этом сейчас можно. Сейчас, когда мы вдвоем. Поняла меня?» «Поняла, Иван, поняла. Ты хотела сделать мне больно, а по факту страдаешь сама. Разве же это справедливо, Яночка?» «Конечно, нет» поэтому я предлагаю тебе не страдать. А что делать? Выполнить мои условия и жить дальше. Жить? Как жить? С кем? С тобой? Нет, с папой Римским. Янина, испытываешь мое терпение? Прости, лихорадочно соображаю, что же мне делать? Что? Ну что? Енин, я не хочу, чтобы ты пострадала. Поэтому, пожалуйста, давай закроем темы разводов. — Закроем? — Да. Раз и навсегда. — Как? — Просто. Считай, что я раскаялся. Что я прошел долгий путь прощения. Осознал, понял, постиг. — А ты постиг? — Янина, я хочу, чтобы у нас все было как раньше, понимаешь? Нет, не так. Я хочу как лучше. Я делаю все, чтобы с тобой все было хорошо. И с нашими детьми тоже. И с бизнесом. Твоим понимаешь то есть я должна что сделать отмотать назад и забыть или можешь не забывать просто принять и простить а дальше что а дальше дальше мы просто живем как раньше а ярослав что ярослав он тоже живет как раньше с ариной или что я не понимаю причем тут ярослав и арина они разведутся это не играет роли Главное — мы, ты и я. Мы живем, как раньше. Да, молодец, все правильно. И как долго? Иван усмехается, смотрит мне прямо в глаза. Пока смерть не разлучит нас. Ага, красиво. Что ж, и что, если я согласна? Все возвращается на круги своя. Все хорошо, все прекрасно. Мы живем нашу счастливую жизнь. «А если я говорю тебе «нет»?» «Нет». «Да. Если я скажу «нет». Я так не хочу». Снова эта усмешка, такая лукавая, как у змеи-искусителя. «Ничего не изменится, Енина. «В смысле?» «Финал тот же». «Какой финал?» «Пока смерть не разлучит нас».